Рыбный переулок. В XVIII веке магистратский, по находившемуся в нем главному магистрату, расположен между двумя главными улицами Китай-города — Ильинкой и Варваркой. Назван по имевшемуся в этом районе в XVIII начале XIX века рыбному ряду. После строительства старого 1791-1805 годы, 1825-1830 годы проект «Кваренги» И нового, 1838-1840 годы, гостиных дворов, переулок фактически стал проездом между протяженными фасадами этих классицистических зданий.